На момент А плюс 0 среди 12 человек экипажа Международной космической станции был лишь один русский – подполковник Федор Антонович Пантелеймонов. За плечами 55-летнего ветерана было 6 орбитальных полетов и 18 выходов в открытый космос. И он слыл серым кардиналом отряда космонавтов. Такая ситуация была довольно необычной. В ранние годы, когда экипаж МКС в среднем состоял из 6 человек, В Норбии среди них было как минимум два космонавта. Проект «Амальтея» и «Тор» расширили максимальную вместимость станции до 14 человек. Русских среди них обычно было от двух до пяти. Луна разрушилась за две недели до того, как Айви, Конрад и Лина должны были вернуться на Землю. На смену им ожидались двое русских и британский инженер. Поскольку корабль и экипаж были готовы к запуску, Российское космическое агентство «Роскосмос» не стало его откладывать, и «Союз» стартовал с Байконуров А0-17. Корабль пристыковался к «Изи» без происшествий. В отличие от американцев, предпочитающих ручную стыковку, русские давным-давно автоматизировали весь процесс. «Союзы» — рабочие лошадки, доставлявшие людей в космос уже не один десяток лет, состояли из трех отсеков. В приборно агрегатном отсеке на корме находились двигательные установки баки с горючим солнечные панели и прочее оборудование способные работать в вакууме передняя секция более или менее шарообразная была герметичной и заполнялась пригодным для дыхания воздухом в ней имелось достаточно места для работы и жизни космонавтов небольшой колокообразный отсек посередине был рассчитан на три кресла Космонавты в скафандрах находились там во время полета на орбиту и в нем же, окутанным пламенем, подобно комете, спускались обратно на Землю. Отсек был очень тесным, но это не имело особого значения, поскольку использовался он лишь при взлете и посадке. Большую часть времени космонавты проводили в орбитальном модуле, то есть в серическом переднем отсеке. На самом носу его располагался шлюз, который позволял кораблю состыковаться со станцией равно как и с любым другим объектом, имеющим аналогичный шлюз. Еще два года назад «Союзы», как правило, стыковались с кормовым шлюзом модуля «Звезда» на самом конце МКС. С тех пор, как в «Звезде» добавился модуль «Хаб», то есть ступица, еще более продлившая назад главную ось станции, вокруг «Хаба» вращался то Чтобы сохранить совместимость с проверенным временем «Союзом», «Хаб» оборудовали соответствующими стыковочным узлом и люком. Поскольку остальные члены экипажа были заняты тем, что поручил им с парки, Дина проплыла по направлению к корме через всю станцию. Ее мастерская находилась на носу и открыла люк, чтобы встретить новых прибывших. Она ожидала увидеть несколько человек, плавающих в невесомости внутри орбитального модуля, а увидела голову и руку одного единственного космонавта, которого, насколько она помнила, звали Максим Кошелев. Он был целиком погружен в плотную массу витаминов. Слово «витамин» на жаргоне космоплавателей обозначал любой маленький или легкий, но крайне полезный предмет. Под это определение подходило все, что угодно, включая микросхемы, лекарства, гавайские гитары, биологические образцы, мыло и пищу. Самыми ценными витаминами, разумеется, были люди, во всяком случае на взгляд тех, кто не хотел отдавать космос на откуп роботам. Коллеги Дины в области разработки астероидов страстно доказывали, что дорогущими ракетами вообще следует возить только витамины. Металл и воду надо не отправлять с Земли, а добывать из миллиардов камней, которые уже и так в космосе. От кучи витаминов отделилась запечатанная коробка со шприцами и стукнула Дину по лбу. За ней последовал порошок гидроксида лития в вакуумной упаковке флакон с морфием, рулон конденсаторов для поверхностного монтажа и, наконец, перехваченная резинкой связка заточенных простых карандашей. Кое-как отмахнувшись от всего этого, Дина смогла получше рассмотреть открывшуюся сцену. Максим был зажат в узеньком тоннеле посреди груды витаминов, которыми «Союз» набили до отказа. Кто-то на тюратаме догадался сунуть сверху несколько сложенных мусорных мешков. Правильно поняв намек, Дина развернула один и попыталась собрать в него все предметы, успевшие отделиться от кучи, пока они не отправились в свободное плавание по Изи. Покончив с этим, она принялась за саму кучу. Кое-чему удалось ускользнуть, но большая часть все же оказалась в мешке. Максим тем временем выбрался в хаб, чтобы немного размяться. Он провел в одной позе шесть часов. Дина не такая крупная, заняла его место и стала выбрасывать витамины наружу, где Максим ловил их в мешок. Через минуту Дина раскопала ногу в голубом комбинезоне. За ней последовало плечо, потом рука. Рука тут же зашевелилась. В Дину снова полетели витамины, а под ними обнаружилось лицо, которое Дина узнала. Полчаса назад она заглянула на страничку его обладательницы Википедии. Это была Балор Эрден. Девушка, которую в свое время отчислили из отряда космонавтов из-за маленького роста, для нее не годился ни один из существующих скафандров. Она была пристегнута наспех к креслу, сооруженного из подручных материалов. Кресло закрепили в углу отсека, известного как диван, использовав для этого упругую сеть, снятую с большегрузного грузовика. На ней еще осталась пыль казахстанских дорог. Дина подумала, что, возможно, последний раз в жизни видит дорожную пыль, но тут же постаралась отогнать эту мысль. Итак, Балор, Эрден и Максима отправили в полет в орбитальном модуле. Случай беспрецедентный. Предполагалось, что люди могут путешествовать только в спускаемом аппарате. Говорить это вслух было вряд ли вежливо, но фактически оба получили билет в один конец, и любая нештатная ситуация означала для них гибель. При входе в атмосферу орбитальный модуль отбрасывался и сгорал. Теоретическая возможность выжить при аварии была только у пассажиров спускаемого аппарата. Когда Дина с Максимом добрались до спускаемого модуля, процесс разгребания витаминов включились новые добровольцы. В трех креслах, где, собственно, и было положено лететь, обнаружились еще два космонавта – Юрий и Вячеслав, а также англичанин по имени Рис. Юрий и Вячеслав при первой же возможности отстегнулись от кресел и выбрались через орбитальный модуль в хаб. Рис попросил небольшой передышки. Дина тоже вернулась в хаб, чтобы поприветствовать четверку. Обычно новоприбывших встречали небольшой церемонии, обнимали или как минимум приветственно стукались с ними ладонями, а также делали фото на память. Предстоящая смерть всех людей на Земле несколько омрачила праздник, но Дина все же решила переброситься с каждым хотя бы парой слов. болор Эрден тут же попросила называть ее Бо. Она была явной азиаткой, однако глаза и скулы выглядели не совсем по-китайски. Впрочем, Дина уже знала из гугла, что Бо – монголка. Юрий и Максим прибыли на МКС, соответственно, в третий и четвертый раз с ними должен был отправиться молодой космонавт для которого это был бы первый полет но его в последний момент заменили на вячеслава летавшего уже дважды так что все русские кроме бо были здесь не новичками они быстро поздоровались с диной проплыли через кап с интересом оглядываясь по сторонам некоторые оказались в нем впервые и вошли через люк в звезду которая уже была для них как родная по пути они обменялись короткими замечаниями по русски из которых Дина понимала процентов 50. Обязательным условием работы Изи было хотя бы какое-то знание русского языка. Инженер Рис Эткин сделал карьеру на создании различных странных конструкций, как правило, по заказам состоятельных клиентов. 17 дней назад его планируемая миссия на Изи заключалась в том, чтобы подготовить строительство еще одного Тора большего диаметра. Позади старого хаба Предполагалось пристыковать новый, а на нем установить торт для туристов. Операция входила в государственную сделку между НАСА и британским миллиардером, который в числе первых начал инвестировать в космический туризм. На него и работал Рис. Сейчас задание у Риса поменялось, но и для нового он подходил как нельзя лучше. Дина вернулась в орбитальный модуль и стала через люк разглядывать Риса, который терпеливо лежал в кресле, стараясь не двигаться. «Первый раз в космосе?» поинтересовалась она, хотя знала ответ. «Вас тут всех в гугле забанили?» откликнулся Рис. В устах американца такой ответ был бы откровенным хамством, однако Дина не в первый раз имела дело с англичанами и не обиделась. «Не торопишься обживать новый дом?» Решил растянуть удовольствие от процесса. и потом Мне сказали не двигать головой. Ну, что бы ни стошнило. Совет разумный, ага, подтвердила Дина. Но рано или поздно пошевелиться все же придется. Мимо проплыл пакет, в котором, согласно надписи кириллицы, лежали семена огурцов. Дина подхватила его и, пользуясь тем, что оказалось достаточно близко к рису, протянула руку. «Дина!» «Рис!» Он пожал ей руку, согласно инструкции, не поворачивая голову. Однако, повинуясь глубоко заложенному в большинстве мужчин программе, все же скосил в ее сторону глаза, чтобы оценить. А потом повернул и голову, чтобы оценить получше. «А вот это ты зря», — заметила Дина. «О, Господи!» — вырвалось у риса. «У тебя есть несколько минут, пока не началось. Пойдем со мной. Я попробую найти пакет».